Глава 31. Мы же не станем драться через порог. Голос Мариты прозвучал ровно, хотя пальцы её непроизвольно сжались. Едва Эльмар скрылся в чаще, чародейка шагнула к проходу, старательно избегая взглядом тела Лианы. Она верила, что её лисёнок справится и вернёт девушку. В себя она тоже верила. Это было не первое её сражение с бывшим напарником. Конечно, нет. Не хочу разрушать дом своего наставника. Коварз скривил губы в ухмылке и, сделав шаг назад, с хрустом раздавил сапогом сухую ветку. Его рука взметнулась в плавном жесте, приглашая на смертельный танец. У меня и на него, и на тебя есть планы. Последние слова он произнёс с особой ядовитой сладостью. А планах на меня тебе давно уже пора забыть. Марита презрительно фыркнула и огляделась. Воздух между ними дрожал, наполненный треском сухих веток и встревоженным шёпотом листвы. Весь лес вокруг словно затаил дыхание. Старые дубы предостерегающе скрипели, а обычно спокойный изумрудинка тревожно булькала, выбрасывая на берег мелкие брызги. Даже далёкий крик филина отозвался в груди Мариты предупреждением. Её синее платье развевалось на внезапно поднявшемся ветру, каблуки мягко вдавливались в сурую землю, оставляя чёткие отпечатки. Черодейка чувствовала каждый всплеск в реки, каждый шорох в кронах. Лес говорил с ней, предостерегал, обещал поддержку. Ковар стоял неподвижно. Его чёрный плащ колыхался в takt дыханию, а глаза, холодные как зимний лёд, хранили в глубине что-то знакомое, почти человеческое, отблеск того, кем он был когда-то. Сердце Марыта сжалось от внезапного воспоминания. Они вместе, мокрые до нитки, смеясь, бегут под ливнем после урока у Такота. Тут Мак медленно поднял руку, и от его ладони заструился иней. Чародейка щёлкнула пальцами, река ответила ей могучим рёвом, будто проснувшийся зверь. Стена воды обрушилась на Кавараса, но он лишь провёл ладонью по воздуху, и бурный поток застыл, превратившись в хрупкую ледяную скульптуру, внутри которой пузырился воздух. Предсказуемо. Ухмыльнулся Мак, и лёд взорвался тысячами сверкающих осколков, вонзающихся в деревья с глухими ударами. Но Марита уже исчезла, растворившись в вечернем воздухе. Лишь лёгкое дуновение, и чародейка выросла из земли в трёх шагах от Ковараса, сжимая руки в кулаки. Взмах, земля вздыбилась, и десятки толстых корней вырвались из почвы с громким треском, обвивая ноги мужчины, сдирая кожу с его сапог. Слишком медленно. сново хмыкнул Семак. Тьма сгустилась вокруг него, и корни тут же почернели, рассыпаясь в прах с противным хрустом. Не давай ему опомниться, Марита вновь взмахнула рукой. Опавшие листья взметнулись вихрем, каждый край как острое лезвие. Коварс прикрылся плащом, и перед ним вырос ледяной щит. Но листья вгрызлись в него, хрустко треская замёрзшую воду. Неплохо, кивнул Мак. И в этом одобрении снова звучало что-то из их далёкого прошлого. Несколько осколков вонзились ему в щёку, оставляя тонкие кровавые дорожки. Он сделал шаг вперёд, и земля под ногами Мариты покрылась инеем, а белые узоры поползли по её каблукам, цепляясь за подол платья. Ты не должен был приходить сюда. Чародейка отпрыгнула в сторону, и в тот же миг из места, где она стояла, вырвался ледяной шип. Марита чувствовала, как холодный пот стекает у неё по спине, А сердце колотится так громко, что кажется, его слышно через весь лес. Коварьс не давал передышки. Синее пламя поползло по траве, превращая сочную зелень в мёрзлый иней. Но Марита выставила вперёд ладони, и из них вырвался золотистый свет, тёплый, как первое весеннее солнце. Две стихии столкнулись в воздухе, и взрывная волна сотрясла землю, заставив содрогнуться вековые деревья. Лёд вокруг громко затрещал. Каварас облизнул губы, с вызовом глядя на женщину. Шак, и вокруг него сгустилась тьма, поглощая солнечный свет, как чёрная дыра. Марита прижала руку к груди, и земля под её противником с грохотом осыпалась. Однако он не упал, лишь на мгновение замер. Этого оказалось достаточно. Взмах руки Чорадейки и свет ударил в Кавараса как молния. Его плащ вспыхнул Земля, камни, корни, даже воздух — всё сжалось в одной точке, пытаясь раздавить мага. Но он, увернувшись, взмыл в небо на крыльях из живых теней. «Скучно!» И ледяные копья, материализовавшись вокруг него, устремились вниз. Марита едва успела создать щиты с плетёных ветвей, они с треском переплелись над её головой, создавая плотный купол. И тут же пространство перед ней разорвалось. «Скучно!» По зову Ковараса из мира духов выползло полузмея-получеловек с раздвоенным языком и потянулось к чародейке. Охнув, Марита взмахнула рукой, и все деревья вокруг наклонились, выпустив в чудовище дождь из веток, покрытых ядовитой смолой. Демон взвыл и растаял в воздухе, оставив после себя лишь вонь горелой серы. Но свою цель он выполнил. Коварас использовал момент, чтобы подлететь к чародейке. Сверкавшее в его руке ледяное копьё уже было занесено для удара. Марито отклонилась в последний момент. Холодное лезвие про свистело у самого уха, срезав прядь волос, который тут же покрыли синим. Используя корни как пружины, она подпрыгнула вверх, и её ладони снова засияли золотистым светом. Макни остался в долгу. Взрыв чёрного пламени вырвался из его рук с грохотом, похожим на удар грома. Ударная волна отбросила обоих в разные стороны. Марита перекатилась по земле, чувствуя, как острые камни впиваются в бёдра, а Каварас врезался в дерево с оглушительным треском, сломав его пополам. Помнишь наши совместные тренировки? Вытирая пот салфолой ладонью, Марита поднялась на колени. Её пальцы впились в землю, и опавшие листья вновь закружились, скручиваясь в десятки светящихся стрел, со свистом устремившихся к мужчине. Так Ота видел в тебе потенциал. Я учился у него дольше, чем ты. С презрительным хмыком маг, как дракон, выдохнул поток чёрного пламени. Стрелы разлетелись с пеплом, дерево за спиной Мариты рухнуло на землю, рассыпавшись в труху. Сама чародейка едва успела прикрыться щитом из золотого сияния. Защита треснула, но выдержала, со звоном осыпав её блёстками света. Новый магический взрыв сотряс лес, сбрасывая оставшуюся листву с деревьев. Земля содрогнулась, как живая. Когда дым рассеялся, оба противника стояли на коленях, тяжело дыша. Почему? выдохнула Марита, вытирая кровь с губ. Почему ты выбрал этот путь? Ковар расподнял голову. В его глазах не было ни злости, ни боли, только бесконечная усталость. Потому что лес выбрал тебя, ответил он. Чёрной тенью обвела его как второй плащ, когда он поднимался. Мне пришлось искать силу в другом месте. «Ты всегда был моим соперником, но я не хотела, чтобы это закончилось так». Марита приподнялась с земли и замерла, не понимая, почему Коварос больше не нападает. А маг, погрузившись в себя, словно прислушивался к чему-то. Потом довольно ухмыльнулся. «Но вскоре этот лес станет моим. До скорой встречи, золотка». С этими словами он растворился в тени, оставляя после себя только обугленную землю, запах гари и тихий шёпот встревоженных листьев. Лес вздохнул, но Марита знала, это была лишь передышка.